Глава 18. Тайны подземелья. Влад. Алина мчалась по коридору так, словно за ней гнались ядовитые змеи, а Влад смотрел на ее узкую спину и разлетающиеся по плечам светлые прямые волосы и не мог сдвинуться с места. Девушка была не столько безупречно, притягательно красива, как Вероника, сколько Мила. Ее хотелось оберегать и защищать. Впрочем, целовать Владу тоже понравилось, хотя сейчас он ругал себя за опрометчивость. Он и не предполагал, что однажды в его жизнь ворвется хрупкая златовласка и собьёт с толку, заставит нервничать и делать глупости. Он ведь любит Веронику. Любит? Тогда почему же сегодня за вечер ни разу о ней не вспомнил? Разве так бывает? Неужели то всепоглощающее чувство, которое еще в мае зажгло в душе пламя, растворилось, ушло? И как сказать об этом отцу, у которого на Веронику грандиозные планы? И нужно ли говорить? Ведь слова ничего не изменят, зато поставят под удар Алину. Стучащая в висках кровь, предательски дрожащие руки и сотни вопросов без ответа. Влад предполагал, что раньше смог бы найти верное решение, а сейчас запутался, не знал, к кому обратиться за советом и как поступить правильно. «Ты загулялся». Влад был настолько погружен в себя, что не заметил отца в темном коридоре второго этажа. Анатолий Катурин стоял, облокотившись на подоконник и ждал припозднившегося сына. «Так вышло», — пожал плечами парень, останавливаясь у двери в свою комнату. «Ты хочешь со мной поговорить?» «Нет. Голос холодный и безразличный. Это твое дело, где и сколько пропадать. Меня интересуют причины, и ты знаешь, почему». Я слышал, Вероника волновалась, даже плакала. Не стоило надолго оставлять ее одну и пропадать с другой девушкой. Идея отвезти Алину в Питер была твоей, а не моей. «Я не заставлял тебя расстраивать Веронику и возвращаться под утро». «До утра еще очень долго», — нахально улыбнулся Влад и демонстративно покосился в сторону двери, ведущей в комнату. Он не собирался обсуждать свое позднее возвращение и вообще хотел обдумать сложившуюся ситуацию в спокойной обстановке. Но так-то отцу был неведом, и он продолжил. «Мне не нравится, что с появлением новенькой твои отношения с Вероникой испортились. Девочка нервничает и злится, это неправильно». «Поверь». «Я смогу загладить свою вину и без твоих советов. Не стоит совсем уж грубо лезть в мою личную жизнь», — твёрдо заявил молодой человек, неприязненно покосившись на отца. «Меня не интересует ни твоя вина, ни твоя личная жизнь. Меня волнует исключительно успех дела, а вот он напрямую связан с твоей личной жизнью». «Из-за твоего желания проводить время с другой девушкой я начинаю сомневаться в успехе, а это мне не нравится. Если есть проблема, то лучше ее устранить сейчас, пока не стало слишком поздно». «Ты помешался на эфемерной мечте, поэтому не видишь дальше своего носа и не думаешь, что всему могут найтись банальные объяснения». Раздраженно огрызнулся Влад, подойдя ближе к отцу. «Так объясни мне, почему ты явился под утро, а не в 10 вечера, как обещал, из какой стати у тебя отключен телефон?» Проколол колесо, а телефон сел. Не моргнув глазом, соврал Влад и пожал плечами. «Поэтому я не мог ни дозвониться тебе, ни вызвать эвакуатор. А Алина свой телефон вообще умудрилась оставить здесь. Я ни на шаг не мог от нее отойти. Таскался весь день следом, словно собачка. Такое объяснение тебя устроит?» А до того, как проколоть колесо, мы заезжали к ее парню. И уже тогда опаздывали в лице и к отбою. Нет, конечно, может, и успели бы, но нарушая все возможные скоростные режимы. Но не сложилось. На дороге валялась битая бутылка, мы на нее напоролись. Остаток вечера я словно проклятый ковырялся с колесом. Кстати, теперь мне нужна новая резина на левое заднее. В багажнике вместо запаски валяется решето. И если я еще раз проколю колесо, рискую вообще не добраться до дома. «Прости, я не автомеханик, поэтому быстро снять одно колесо и поставить другое не смог, это заняло много времени. К тому же заниматься ремонтными работами в темноте несподручно». «Но руки у тебя чистые». «Да, представь, у меня в багажнике есть перчатки, а у Алины в сумке оказались влажные салфетки». Влад оправдывался складно, не моргнув и глазом. Видимо, делать это ему приходилось не впервые. Или ты хотел, чтобы я ехал с черными полокот руками, лишь бы доказать тебе правдивость истории. Немного ли чести? Ты забываешься, нахмурился Анатолий Григорьевич. Нет, это ты берешь на себя слишком много, не согласился Влад и упрямо выпятил подбородок. Я не собираюсь перед тобой оправдываться, и вообще хочу спать, точнее, хотел. Теперь не хочу ничего, слишком зол. Не смею тебя задерживать. Директор двинулся по коридору, набирая в мобильнике номер из быстрого доступа. «Вон, сходи вниз, сбрось напряжение, тебе пойдет на пользу. Ты в последнее время редко тренируешься!» Крикнул он через плечо и переключился на телефонный разговор. «Кому он звонит посреди ночи?» — подумал Влад и сам себе ответил. «Не иначе, как своей верной Елене». Он посмотрел вслед отцу и решил быть осторожнее. Сегодня, похоже, он переоценил свои силы и попался в хитроумно расставленную ловушку давнего знакомого. И ведь прекрасно же знал, что доверять некоторым нельзя ни при каких обстоятельствах. Интересно, кофе и правда был фирменным, или он просто потерял контроль, поддавшись наивному очарованию Алины? И если второе, насколько тщательно нужно скрывать свои слабости? «Влад находился на распутье и не мог решить, что делать. А если не Вероника нужна ему и отцу? Вдруг она не сможет выполнить предназначение? Точнее, он не сможет выполнить предназначение с ней. А если она не та самая?» Подобные мысли закрались в голову впервые. Но Вероника сильная и способная намного сильнее Алины. Именно поэтому отец одобряет отношения. И как бы ни тянула Влада к новенькой, она точно не сможет стать той, кого директор лицея хочет видеть рядом с сыном. Девушка будет помехой грандиозным планам, а Влад слишком хорошо знал, что отец делает с теми, кто ему мешает. Значит, пока стоит оставить все как есть и постараться найти выход. Вот если отыщется способ подтянуть способности Алины до нужного уровня, тогда проблема снимется сама собой. Но на это рассчитывать не стоило. Никто не позволит проводить подобные эксперименты. Скорее всего, отец просто уберет с дороги ненужное препятствие, как убрал немало других. Выругавшись, Влад отправился в комнату, чтобы переодеться перед тренировкой. Поспать можно и днем, а сейчас следует сбросить негативные эмоции в бою. Ян спал, но проснулся сразу же, едва вдруг появился в дверях. «Ты поздно». С виду безразлично заметил он и сел на кровати. Вероника билась в истерике. «Не начинай. Я уже выслушал по этому поводу много всего интересного и подвергся допросу с пристрастием. Отец переживал. Я впервые почувствовал себя самым настоящим подростком. Теперь зол и нуждаюсь в разрядке». «Предлагаешь спарринг?» — оживился друг, стряхивая остатки сна. «Не просто спарринг». Хитро улыбнулся Влад, намекая на особое развлечение. «Думаешь, можно пошуметь? Не боишься очередного шквала нравоучений? мне это все равно». «Я получил от отца официальное разрешение, ну, после того, как он мне окончательно вынес мозг. Но в качестве компенсации нам позволили повеселиться. Остаток ночи наш». «Видимо, он очень сильно за тебя переживает, раз пошел на уступки», — усмехнулся Ян. «Будь осторожен. Он пытается задобрить лишь тех, кого планирует использовать». Я прекрасно осведомлен о его зашкаливающем эгоизме. Отец переживает только за себя. В его трогательной беготне вокруг да около нет ни грамма заботы. Исключительно расчет и страх, что все давным-давно лелеемые планы сорвутся в последний момент. И виной тому буду я. «Почему ты на его стороне?» Задумчиво поинтересовался Ян, натягивая темно-синюю майку с рукавами. Ты же ничем ему не обязан. Может быть, его задумки не такие уж правильные? С чего ты решил принять в этом участие и еще не поздно отказаться? Лучше скажи, почему ты против. Тебе-то от его планов одна сплошная выгода? Я давно не интересуюсь выгодой, безразлично отозвался Ян. «Хочу просто получать от жизни удовольствие. Мне все равно, в каких условиях наслаждаться существованием. Но сейчас я не стал бы все менять. Не думаю, что это правильно». «А как правильно?» «Оставить все как есть». «Не хочу». Влад прямо сжал зубы и повернулся к другу спиной, чтобы скрыть плещущуюся в глазах ярость. «Я жажду перемен. А если они не будут к лучшему?» «Будут». «Ах, да, месть!» Недобро усмехнулся Ян. «Стоит ли она того?» «Кроме нее, у меня ничего нет», — отрезал Влад. «Так ты пойдешь со мной?» «Конечно. Ты думал иначе?» Ян не стал продолжать неприятный разговор и с радостью переключился на другую тему. «Я знал, что ты не пропустишь веселье». «Куда пойдем? «Определимся», — пожал плечами Влад. «Быть может, в твои владения? Там интереснее». «Долго». — отрицательно мотнул головой Ян. — Думаю, лучше ограничиться угодьями твоего отца. У него много интересных экземпляров, а потом можно привлечь кого-то из своих. Влад немного обиделся. — Ну, раз ты уже все решил, есть ли смысл спрашивать? Он нагнулся, чтобы зашнуровать кроссовки. Ночь и комендантский час не смущали молодых людей. Влад и Ян, не скрываясь, прошли к подземному переходу, перешучиваясь и обсуждая предстоящее веселье. Замерев напротив потайной двери, Влад легко и уверенно нажал на рисунки змеек, выставляя их в правильном порядке. Когда часть кирпичной кладки бесшумно отъехала в сторону, молодой человек зашел внутрь и щелкнул пальцами. Сразу же вспыхнуло тусклое освещение. В онлелом коридоре стало светлее. «Ты решил, как будем сражаться?» Подпрыгивая от нетерпения, поинтересовался Ян. «Один на один? Армия на армию. Предлагаю партию в чатурангу. Примечание. Чатуранга. Предположительно, от санскрита «чатур» — «четыре» и «анга» — «часть». Древнеиндийская игра, считающаяся прародителем шахмат. Изначально партия разыгрывалась вчетвером. Конец примечания. «Идея неплохая, но двоих не хватает». «Да какая разница?» — махнул рукой Влад. Все равно так уже тысячи лет не играют». «Увы, ты прав», — в голосе Яна промелькнуло сожаление. Все рано или поздно уходит, и традиции в том числе. Полностью согласен. Меняться будем или так?» Парень с сомнением оглядел свои изрядно вытянутые спортивные штаны и обычную футболку. «Нет настроения. И так сойдет. Перед кем красоваться?» «А жаль, я соскучился по адреналину», — печально выдохнул Ян, но настаивать не стал. «Поверь, его и так будет достаточно. Я приложу все усилия». Молодые люди, уверенно, не оглядываясь по сторонам, шли по извилистому лабиринту коридоров. Им были знакомы все повороты и двери. Узкая лестница вела еще ниже в подземелье. Каменные, скользкие от влаги ступени поросли мхом. Похоже, сюда спускались редко. Красный кирпич стен сменился крупными серыми камнями. Эта кладка была значительно старше. Гладкие прямоугольные валуны были словно отполированы водой. Из многочисленных щелей между камнями при приближении парней начали вылезать тонкие змейки. Светло-серые, совсем невзрачные, темно коричневые с зеленым, медным отливом и золотисто-оранжевые. Они сновали по стенам и пытались подобраться к молодым людям. Влад поймал одну и ласково погладил по узкой голове с чёрным узором. Змейка тут же обвела его запястье, свернулась в браслет и начала слабо светиться изнутри. «Не наглей!» — стряхнул ее с руки Влад и направился дальше, уже не обращая внимания на следующих по пятам змеек. «Всё, кыш!» — прикрикнул Влад, и сотни узких, разноцветных молний стремились к стене и попрятались в щелях. Лишь кое-где виднелись поблескивающие любопытные мордочки с тонкими ниточками раздвоенных языков. На нижнем уровне подземелье стало прохладнее, густой влажный воздух оседал ближе к полу туманной дымкой. Скорее всего, раньше в этих катакомбах находились темницы, потому что по обе стороны узкого коридора в стены были вмурованы металлические решетки. Из темных камер ниж доносились шипение, непонятные скрежет, а иногда и подвывание. Но молодые люди не обращали на это никакого внимания. Они шли, увлеченно обсуждая правила предстоящего боя. Ян размахивал руками, пытаясь что-то доказать своему другу, а Влад лишь с улыбкой качал головой и не соглашался. Когда из ближайшей решетки донеслось странное и жуткое нечеловеческое завывание, Ян отпрыгнул и выругался. «Твой отец никак не успокоится?» — неприязненно бросил он. Не хочет, чтобы пропадало добро. Все пытается создать безотходное производство. Не думаю, что у него получится. Пока выходят сплошные полуфабрикаты, от которых больше проблем, нежели толку. Это не пройдет для него даром. Он считает иначе. Уверился в собственной безнаказанности. Такая уверенность чревата. «Мне все равно», — беспечно отозвался Влад. «А мне нет», — уперся Ян. «Рикошетом заденет и тебя». Ты в курсе, что меня заденет в любом случае. Я персона нон-грата. Это ты с Яной в чести, а кто я? Не прибедняйся, тебе это не идет. Сколько времени прошло, все уже давным-давно забылось. Я не забыл, категорично заявил Влад, но нет смысла об этом задумываться. Пока все нормально, зачем же пытаться решать еще не возникшие проблемы? Коридор закончился толстой дверью, обитой кованными металлическими пластинами. На двери не было ни замочной скважины, ни ручки. Влад просто приложил ладонь к диску с изображением змеи в том месте, где обычно находится глазок. Дверь распахнулась, открыв проход в большой темный зал. Ян вышел вперед и хлопнул в ладоши. В сотнях светильников под потолком вспыхнул огонь. Настоящий, живой, потрескивающий. Жёлто-оранжевые блики осветили просторное промозглое помещение с высокими сводчатыми потолками, оживленно запрыгали по старинной каменные кладки стен, мозаики на полу и потолочным сводом. На отполированном до блеска темно красном полу была изображена свивающаяся кольцами черно золотая кобра. Влад встал в районе ее головы, а Ян наступил на кончик хвоста. «Приступим? Ты должен дать мне фору». Потребовал Влад, подмигнув другу. «С чего бы это?» — возмутился несправедливой просьбой Ян. «С того, что ты непобедим по определению. Должен же у меня быть хоть какой-нибудь шанс. Тебе доступно невозможное. Не прибедняйся. Но так и быть. Первый ход за тобой». Если приглядеться внимательнее, то можно было заметить, что зал по своему строению — круглый ринг в центре и решётки за спинами бойцов — Больше всего походил на гладиаторскую арену. На уровне двух метров над полом в больших нишах начинались ряды утопающих в темноте лавок. Видимо, раньше здесь проводились бои, на которых присутствовали зрители. «Так начнем же бой!» — взмахнул руками Влад. Он плотоядно усмехнулся и крутанулся на месте. По его телу прошла волна, и рядом заклубились два водяных смерча. С губ сорвался рокочущий звук, и на месте смерчи появились огромные метра по полтора в холке ящерицы. Они топорщили ярко-красные гребни и злобно шипели. «Твои любимые зверушки!» — хмыкнул Ян. Он тоже начал двигаться, ритмично притопывая полусогнутыми ногами. Руки взметнулись над головой и резко опустились, сложившись в замысловатую фигуру хасты. Примечание. Хаста. Положение рук в индийском танце. Каждая хаста имеет свое значение. Конец примечания. Раздалось рычание, и рядом с Яном появились два четырехглазых клыкастых пса. Пятнистый и угольно-черный. «А ты тоже предсказуем», — заметил Влад. Услышав голос, псы оскалились. С огромных клыков закапала желтая слюна. Прижав уши, они кинулись вперед, но Ян тихо позвал. «Шабар!» Взрыкнув, пятнистый косматый пёс попятился, сел ног молодого человека и преданно посмотрел ему в глаза. «Удумбала!» Чёрный пёс тоже, нехотя, подошёл к хозяину и устроился с другой стороны. А Влад продолжал танцевать свой странный танец. Его тело, словно лишившись костей, извивалось, раскачивалось из стороны в сторону, с губ срывалось ритмическое шипение». Рядом с ящерицами появились совсем странные твари, похожие на больших, ростом с хорошего кабана-жаб. С покрытых костяными шипами морд стекала зеленая слизь, а длинные черные когти царапали пол. «Ого!» — воскликнул Ян, и рядом с псами появились существа с головами тигра и торсом человека. Широкая грудная клетка, заросшая свалявшейся шерстью, и длинные мускулистые лапы делали их опасными соперниками, особенно если учесть, что в каждой руке они держали по кривой сабли. Вот и ракшасы пожаловали. Давно я с ними не встречался. Примечание. Ракшасы. Демоны-людоеды. Злые духи в индуизме. Конец примечания. Влад встряхнул руками, и с них сорвались капли воды каждая из которых превратилась в большую, свернувшуюся кольцом змею. Змеи с тихим шуршанием приподнялись, и стало видно, что головы у них человеческие, а с изогнутых клыков капает яд. Ян хмыкнул, сделал несколько танцевальных движений, застыл, приподняв полусогнутую ногу и щелкнул пальцами». Перед ним стали четыре существа, больше всего напоминавшие зомби, как их изображают в голливудских боевиках, полузгнившая кожа, ввалившиеся носы, оскаленные зубы и горящие красным глаза. Фу, бхуты! сморщился Влад, терпеть не могу трупоедов. Это хорошо, хихикнул Ян. В его руках появились шипастая булава и аркан. Поехали! Влад прошипел что-то, из его ладони хлынула струя воды и затвердела, превратившись в зазубренный меч. В это же мгновение змеи с человеческими головами пришли в движение, скользнули вперед и встретились с ожившими мертвецами. Острые зубы рвали полуразложившуюся плоть. Извивающиеся тела сжимались в кольца, ломая кости и выворачивая суставы. Бхуты рычали, отбивались, но разваливались на куски. «Ах так!» Азартно крикнул Ян, и в бой вступили ракшасы, которые не стали спасать гибнущих бхутов, а кинулись к Владу. Столкнувшись с гигантскими ящерицами, демоны завращали клинками. Сталь отскакивала от чешуи, но и рептилии были не в состоянии дотянуться до противников. Они в раздражении шипели, плевались ядом, а длинные раздвоенные языки метались из стороны в сторону. Неповоротливые ящерицы стали проигрывать — Раздосадованный Влад сделал несколько волнообразных движений руками, и на арене заклубился туман. Он становился все гуще, почти полностью скрывая сражающихся. Судя по воплям ракшасов, ящерицам удалось изменить ход боя в свою пользу. «Так нечестно!» — обиженно крикнул Ян и махнул рукой. В гущу боя кинулись псы, следом за ними устремились и жабы. Когда туман рассеялся, бой уже не походил на шахматную игру, он превратился в общую потасовку. Влад крутился, отражая одновременно атаки черного пса и невесть, как уцелевшего Пхута, демона, вселившегося в тело мертвеца. Сам он не был опасен, но разделаться с настырным зомби мешал адский пес. Молодой человек вращал рассыпающий сверкающие брызги меч, удерживая на расстоянии обоих противников, но нанести им существенный вред не мог. «Где эти чертовы жабы?» — раздраженно подумал он, и краем глаза заметил, как Ян долбит булавой одну, безуспешно пытаясь пробить костяную броню. Вторая жаба копошилась неподалеку, пытаясь выпутаться из наброшенного на нее аркана. Отвлекшись, Влад пропустил атаку пятнистого пса. Сильные лапы ударили его в грудь, и он рухнул на спину. Из оскаленной пасти пахнуло зловонием, а клыки щелкнули около лица. Влад дернулся, высвобождая меч, и острие вонзилось в грудь шабара. Тот взвизгнул и отскочил с куля и пытаясь залезать рану. Ругаясь сквозь зубы, Влад поднялся на ноги и столкнулся с зомби. Свистнул меч, и отвратительная голова, щелкая зубами, откатилась в сторону. Тяжело дыша, Катурин огляделся. Судя по всему, в этот раз ему повезло. Хромая на трех лапах, черный пес трудом отбивался от злобно шипевшей ящерицы. Ян справился с одной жабой, и она валялась с разбитой головой, истекая слизью и кровью. Зато второй удалось выпутаться из аркана, и она гоняла по рингу потерявшего булаву Яна. Влад издал победный вопль и кинулся добивать противника — но его накрыла гигантская тень. Подняв голову, он увидел чудовищных размеров птицу с человеческой головой. Кривые стальные когти нацелились прямо ему в лицо. Нахлынул животный неконтролируемый ужас. Если Влад и боялся кого-то по-настоящему, то именно этого создания. Он рухнул на колени и обхватил голову, пытаясь вжаться в пол и понимая, что все бесполезно. Но сквозь панический ужас пробилась трезвая мысль. «Откуда здесь Гаруда?» Примечание. Гаруда. В индуизме ездовая птица бога Вишну, борец со змеями-нагами. Голова, грудь, торс, ноги до колен у Гаруды человеческие. Клюв, крылья, хвост, задние лапы, ниже колен, орлиные. Конец примечания. Влад вскочил и вскинул руку с мечом, стараясь достать птицу. Сверкающее лезвие прошло сквозь огромное брюхо, как сквозь туман. Морок, иллюзия. «Ты жулик, Ян!» — оглядываясь, заорал Катурин. Его противник ухмылялся, прислонившись спиной к поверженной жабе. «Я же никогда не проигрываю, ты сам сказал!» Наконец пожал плечами Ян и, разминая суставы с наслаждением до хруста, потянулся. Пол был залит нечеловеческой кровью. Глаза, изображенные на каменных плитах змеи, светились алым. Она была довольно принесенной жертвой. Ее мозаичная шкура лоснилась под липким алым слоем. Влад и Ян лежали на полу в позе звезды, голова к голове, раскинув ноги и руки. На их лицах виднелись кровавые брызги, одежда была разорвана, а глаза закрыты. Славно провели время. — шепнул Влад, не в силах встать. «Давно я так не веселился», — согласился Ян и лениво, подняв руку, резко опустил ее. Изрубленные тела тварей начали медленно таять в воздухе. Кровь тоже постепенно испарялась, пропадая с пола рук, лиц и одежды молодых людей. Уже через несколько минут ничего не напоминало о том, какая битва разворачивалась в зале совсем недавно.